Глава 59. Первое, что заметил Ронан в церкви 4 июля, так это подбитый глаз священника. Второе, что он заметил, отсутствие Мэтью. Третье, что на скамье рядом с Дикланом были свободны два места. Все в церкви святой Агнессы знали, что братья Линчи не ходили на службу поодиночке. И это была странно обескураживающая картина. Первые несколько недель после смерти Ниала братья всегда оставляли место для матери, как будто она могла волшебным образом появиться прямо во время службы. «Я над этим работаю», — подумал Ронан и выкинул эту мысль из головы. Он опоздал на Мессу, что выглядело дерзостью. Ронан опустился на скамью рядом с Диклоном, когда маленькая сморщенная женщина уже начала читать первый отрывок из Библии. «В котором мое благоволение...» Этот фрагмент Ронан любил в детстве. Вообще-то он опоздал потому, что вместе с Ганси подвозил серого человека от автосалона. Они отдали ему Митсубиси, и в обмен Ронан получил обратно коробку-головоломку. Это было справедливо. Вещь из сна за вещь из сна. Диклон строго взглянул на Ронана. Он прошипел. Где Мэтью? Тебе лучше знать. Прихожане на скамье позади многозначительно зашуршали. В воскресенье ты не пришел. В голосе Дикла звучало обвинение. И Мэтью говорит, ты даже не объяснил причину. Ронону пришлось виновато признать, что так оно и было. Он лежал на капоте свежеиспеченного Камаро и даже не задумывался, какой теперь день. Потом до него дошло, на что намекал Диклан. Возможно, Мэтью отомстил Ронану, в свою очередь исчезнув безо всяких объяснений. Разумеется, заставить Ронана в одиночку отсидеть службу рядом с Дикланом было бы превосходным наказанием, Но почему-то он сомневался, что Мэтью это спланировал. Да ладно, шепнул Ронан. Наш младший не настолько умен. Диклан удивленно и ядовито покосился на брата. Правда, всегда его тревожило. Ты звонил ему? Спросил Ронан. Он не отвечает. Диклан прищурился, словно отказ отвечать на звонки был заразной болезнью, которую младший брат подхватил от Ронана. «Ты видел его утром?» «Да». Ронан пожал плечами. «Он не пропускает службу». Прозвучало невысказанное «в отличие от тебя». «Значит, иногда пропускает». «Это все ты виноват!» — в полголоса сказал Диклан и его взгляд метнулся на пустое место рядом с Ронаном, потом перебежал на священника. «Я велел тебе держать рот на замке, велел не высовываться, ты хоть раз в жизни можешь сделать то, о чем тебя просят!» Кто-то толкнул ногой в спинку скамьи. Ронану этот поступок показался в высшей степени не католическим. Он обернулся. «Изящный и опасный», и, подняв бровь, взглянул на немолодого мужчину, сидевшего сзади, и немного подождал. Мужчина отвел глаза. Диклан похлопал его по плечу. «Ронан! Перестань вести себя так, как будто ты все знаешь!» «Я знаю достаточно! Я прекрасно знаю, что ты за существо!» В иные времена эти слова заструились бы по жилам Ронана, как яд, Но сейчас ему некогда было отвлекаться. В мире Ронана мнение старшего брата котировалось очень низко. Вообще-то он находился здесь только из-за Мэтью, а без Мэтью не было и поводов оставаться. Он выскользнул в проход. «Ронан!» — яростно шепнул Диклан. «Ты куда собрался?» Тот поднес палец к губам. По обе стороны от него змеилась улыбка. Диклан молча покачал головой и вскинул руку, словно собираясь поставить точку в их отношениях. И, разумеется, тоже солгал, потому что никогда не мог этого сделать. Но в ту минуту восемнадцатилетие и свобода казались гораздо ближе, чем раньше, и Ронану было плевать на все. Когда он открыл огромную массивную дверь и вышел, ту самую дверь, в которую некогда вошел с недавно обретенной бензопилой, то достал мобильник и позвонил Мэтью. И услышал автоответчик. Ронан не поверил своим ушам. Он сел в машину, намереваясь вернуться на Монмутскую фабрику, и позвонил еще раз. «Автоответчик!» «Он не мог это так оставить!» Ронан сам не знал, почему. Конечно, бывало, что Мэтью забывал телефон, и младший брат ходил далеко не на все службы, особенно на дополнительные место по выходным. Лицо серого человека, избитый священник, мир, перевернувшийся вверх ногами. Ронан нажал на газ и покатил по раскаленным улицам. Подпирая руль коленом, он позвонил брату еще раз, и услышал автоответчик. В этом было что-то неправильное. Когда он въехал на парковку у Монмутской фабрики, с номером Этью пришло сообщение. Наконец-то! Ронан затормозил, выключил мотор и взглянул на экран. — Ну чё у тебя там, сука? — Вовсе не такую смс он ожидал получить от младшего брата. Прежде чем Ронан успел обдумать ответ, пришло сообщение из номера Кавински. «Ну че у тебя там, сука?» И внутри у Ронана что-то перевернулось. Через несколько секунд Ковински написал еще. «Привези что-нибудь веселое, чтобы отметить 4 июля, иначе посмотрим, какие таблетки лучше всего действуют на твоего брата». Ронан сразу же схватил телефон и позвонил Ковински. Тот немедленно ответил. «Линч, как приятно тебя слышать!» «Где он?» – спросил Ронан. «Знаешь, первые несколько раз я просил вежливо. Ты приедешь праздновать четвертое? Ты приедешь? Приедешь? Ну, на те машину, блин! Ты приедешь?» «Сам виноват! Привези сегодня что-нибудь интересненькое!» «Нет», — сказал Ронан. «Тысяча кошмаров о смерти Мэтью! Кровь в волосах, кровь во рту, мухи в глазницах, мухи, облепившие внутренности!» «О!» — сказал Ковинский и рассмеялся медленно и мерзко. «А я думаю, да. Или я начну пробовать на нем разные штуки!» Он будет моим главным номером сегодня. Бум! Если хочешь увидеть, как что-то взрывается...» Ронан повернул ключ и опустил ручной тормоз. Дверь Монмутской фабрики была открыта, и там, вопросительно вскинув руку, стоял Ганси. «Тебе это так не сойдет». «Сошло даже с моим стариком!» — ответил Кавинский. «И Прокопенко! Уж не обижайся, но с ними было посложнее, чем с твоим братцем!» «Ты очень сильно ошибся! Я тебя убью!» «Смотри, не подведи! Линч!»